339. Действие совместно со мной значительно тем, что действующий так человек получает мою энергию вдобавок к своей, устанавливая при этом мост или канал или нить связи в пространстве. По нему идет луч мой. Луч притягивается устремленным ко мне сознанием. В лучах моих передаются вибрации мысли моих, идущих из моего мира. И свет высший становится доступным сознанию устремленного ко мне духа. Свет льется, не нарушая течение кармы и воли свободной. Под камень лежачий вода не течет. Потому указую действие. Когда действует воля своя, стремясь слиться с волей моей и действует в воле моей, не нарушается карма и законы воли свободны. Лучи самые исходящие замечательны этим. Близость моя не насилие, но слияние сознаний в добровольном и свободном сотрудничестве. На призыв отвечаю всегда, но не всегда в ожидаемой форме, а ограниченной призывающим сознанием или сроками, определенными им же. Мудрость Учителя Света нельзя ограничить своим пониманием и разумением от сегодня. Но закон не изменен. Просите, дастся вам, стучите, отворят вам, ищите, обрящите. Такова его формулы. Люди не понимали законов свободы духа и отдали себя в рабство, созданное их воображением божеству, и стали рабами, и вместо любви устремленной, и вместо бесстрашия страх породили в себе перед силой высшей. Рабство породило рабскую психологию, присмыкание и попрошайничество, и целое поколение недоумков. Отсюда и жестокость пошла. и насилие над волей и свободой мысли и инквизиции Богами назвал я людей, сынами свободы и света, а они, прикрывшись моим именем и словами, себя превратили в рабов, дух свой сковавший цепями. И ныне опять утверждаю свободу для всех, кто приемлет учение жизни, свободу, утерянную во мраке искаженных религии и церковничества. не в отрицающих меня, но в утвердивших мой лик искаженным опасность, ибо признают не меня, на мою антитезу. Я свет, тьма антитеза меня. Так стали служители церкви слугами тьмы, искаженных религии и света врагами. Церкви закрыты, и поредели ряды последователей их, ибо ложью народ не привлечь, я же не с ними, а с теми, кто строит здание нового мира и новые формы жизни, творит идущий старый на смену.